Поэтому этого немолодого охранника я оценила. Он всегда мог подсказать там, где я начинала откровенно тонуть. К моему искреннему удивлению, ожидающих оказалось трое, лошадей тоже три. И как это понимать, продолжая жевать, поинтересовалась я. Я еду с тобой, третьим оказался Динар, узнала его лишь по голосу. Он, как и остальные, был в черном плаще с широким капюшоном. Эм, как бы это ни согласовано, рыжий... Лениво проговорила я и протянула недоеденное яблоко лошади. Та, согрев ладонь влажным дыханием, мягко забрала угощение, обслюнявив перчатку. — У нас уговор, Утырка! — насмешливо напомнил Медноволосый. — Ты не забыла? — Ох, отец и так злой, а уж за это по головке не погладит. Ну да ладно, так даже лучше. — Динар! — я задумчиво смотрела на его силуэт в быстро сгущающихся сумерках. «Для начала нужно многое рассказать тебе, и это эм, не вписывается в твое мировоззрение, учитывая твою веру в справедливость». Его неопределенный хмык я расслышала, после чего долариец свесился с коня и протянул мне руку. «По пути расскажешь». С недоумением я смотрела на длань протянутую. Я не умею забираться на лошадь столь варварским способом. Мои охранники хранили молчание».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 Традиционные королевские трапезы отнимают не менее часа каждая, в то время как я трачу на завтрак от силы восемь минут. Обед чаще всего вынуждено пропускать, но ну а после ужина, да и вообще ближе к полуночи, раньше я заходила к повару, и мы с ним ели пирожные и вообще разговаривали. А сейчас? Нет времени. Я поёрзала у него на ноге, устраиваясь удобнее. Нужно всё привести в порядок срочно. Так, об этом позже, рассказывай о гильдии.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 Выслушивая инструктаж, Долориец лишь неопределённо усмехался. Дома, принадлежащие гильдии наёмников, стояли особняком недалеко от города, на берегу небольшого искусственного озера, и со стороны суши были огорожены высоким каменным забором, увенчанным частоколом железных копий. В общем, желание перелезть через стену ни у кого не появлялось. «Мрачненько», — заметил Динар, они заботятся о своей безопасности». «Их можно понять». «Динар, по поводу оружия». «Я не надейся, Кат». «Рыжий, на тебя подери, это наемники. Тут лучше действовать по их правилам». «Катриона, по поводу покрикиваний на меня в присутствии посторонних мы уже говорили». «Ого, злой какой, хотя...» «Это я и так знала. Тут скорее его доброта удивляет в последнее время». «Динар», — миролюбиво начала я, но договорить мне не дали. Две тени выступили от стены, и послышалось ленивое. «Кто вы и с чем пожаловали в столь позднее время?» «Это у них своеобразное требование пароля. Попробуй ответить неверно, и до ворот живым не доберешься». «Острых кинжалов вам и метких ударов», — произнесла я традиционная. «Встреча с сотником и гневом». Тени безмолвно отступили обратно под прикрытие стен, но шум открывающихся ворот я уже слышала. «Неплохо», — подметил Динар. «Они передают сообщение свистом». «Правда?» «Я была поражена».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 Э, — Сутник, это мой родственник, будущий, ну и, в общем, он будет вместо меня, и... — Речь вполне соответствующая наследница престола. — Великолепно. — Стыдись, Катриона, слышал бы это твой батюшка. — Сте, — начал Сутник, но тут же исправился. — Катриона, входи, не здесь разговор вести будем. И бросил красавчику, уже вскочившему и выхватившему кинжал. — Остынь. На входе громилы посторонились, с опаской глядя на Динара.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 «Хайта следует наказать. Он доставил мне немало неприятных минут, и если не предпринять никаких действий, я потеряю лицо». «Понял. Вы ранее доносили мне постельных предпочтениях Айсира Хайта. Желательно, чтобы это перестало быть его маленькой тайной». Жестоко гнев усмехнулся. «Но варианты есть. Сделаю». «Вы мой спаситель», — искренне ответила я. «Далее Айсир Лери Любые меры с вашей стороны».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 А уже через несколько минут по веревочной лестнице спустилась в сад, а оттуда вместе с сопровождающим меня хантером дошла до пруда и вдоволь наплавалась. Жизнь орков оказала на меня гораздо большее влияние, чем можно было бы подумать. Ужинать пришлось фруктами.